Ретроградная жизнь Я смогла закрыть глаза только под утро. Бесконечно прокручивала в голове слова Марка. Они прожигали насквозь образы прошлого, как огонь старой фотографии. Рисовали совершенно другую картину прошлого. То, что еще пару дней назад казалось правдой, выглядело теперь как попытка прикрыть свою неудачу, спрятаться от действительности и переложить ответственность за главную неудачу в жизни на чужие плечи. Спрятаться. Утром Марк не постучал в мою комнату. Я проснулась по будильнику, привела себя в порядок и вышла в коридор. По ощущениям, в квартире было совершенно пусто. Я уже собиралась идти на кухню, когда услышала звуки в прихожей. Андрей был безупречен и пунктуален. «Как и все, у Ракитина». Мы поздоровались, и я уже собиралась выскользнуть в гостиную, как заметила на тумбочке перчатки. Длинные, до самого локтя. Ярко-желтого цвета, со вставкой из другого материала и кнопочкой на тыльной стороне ладони. Они были такие девичьи-девичьи. Ничего практичного. Я таких не покупала никогда. Только то, что будет удобно, носка, и в пир, и в мир на все случаи жизни, что было бы оправданы траты денег. Эти перчатки с интересной отстрочкой напомнили мне о настоящем. В прошлом я была не идеальной девушкой Марка, его женщиной, а теперь у него другая, принимающая подарки и заглядывающая ему в рот. Не такая, как я, а настоящая женщина, с которой Ракитин мог чувствовать себя мужчиной. Хотя он и без этого был настоящим, тысячепроцентным мужчиной. Ему не надо было это доказывать ни ей, ни себе. А мне все время что-то надо было доказывать. Что я не бесполезная и что-то могу. Что я профессионал, что я достойна Марка. Ведь именно об этом думали окружающие, которые видели нас вместе. Вот я и пахала круглосуточно, ревностно следя, чтобы никто даже в шутку не мог сказать, что я иждивенка и живу с Ракитиным из-за денег. Я удовлетворяла желания всех на свете, только не самого Марка. Думала обо всех, только не о нем. И сейчас я почувствовала, как он страдал со мной, когда ни один из его подарков не принимался». Я вдруг поняла, что он ощущал себя Оксаной, которая ставит на стол разные блюда из дорогих ресторанов, но ни одно из них не нравится. Врой таких тягостных мыслей, я села за ноутбук. Но то, что было в мессенджерах, добило меня окончательно. Мы не успевали, и даже шансов наверстать упущенное время у меня не осталось. Самое обидное, что из-за задержки монтажа каркаса декораций начала страдать работа других служб. Ирина, заменившая меня в гольф-клубе, присылала фотографии происходящего. В первом павильоне работы шли ужасно медленно. И главное, я не могла найти временную бригаду в помощь имеющимся монтажникам. Я искала в интернете и у знакомых. Но перед Новым годом все были заняты по самую макушку. Если сначала я предлагала купить услуги за наш обычный прайс, то к концу дня начала предлагать оплату значительно выше. Но увидев чертежи конструкции, люди отказывались работать заклад даже в два раза выше. Я билась как рыба об лёд. Обращалась к друзьям, коллегам и даже к конкурентам. Но у меня ничего не выходило. «Последним сообщением, которое привело меня в отчаяние, было пересланное СМС от руководителя осветительной группы. Он писал, что если завтра утром не будет стоять хотя бы половина опорных конструкций, то он не успеет закрепить световые элементы под основной декор. У него есть только один день. А послезавтра мы его ждали уже на следующем объекте, не менее важном». Ведь успешная работа – это не идеальное исполнение единственного заказа, это профессиональный труд изо дня в день. И я не справилась. На самом важном объекте, у самого важного заказчика. Это была катастрофа, которая могла похоронить весь мой бизнес разом. Все, что я с таким трудом построила за эти годы. Я отодвинула ноутбук и, сложив руки, как примерная ученица, легла на них щекой. Андрей забеспокоился, спросил, что случилось. Я честно сказала, что исчерпала все возможности и больше нет смысла бороться. Он никак не отреагировал, но через полчаса на кухню прямо в пальто зашел Ракитин. Сел напротив. Андрей исчез бесшумно. «Привет, Юль. Что у тебя произошло?» «Завалило мероприятие. Шансов вырулить больше нет». Завтра должны стоять опорные конструкции, а монтировать их неким. Он молча смотрел на меня, без единой эмоции. И что это значит? Конец моего бизнеса. Тимофеевы будут недовольны, потребуют вернуть деньги. А главное, расскажут всем, как мы их подвели. Я останусь без заказов и без ивент-агентства, которое строило все эти годы. И ты мне ничего не хочешь сказать? Спросить, может быть. Честно? Нет. Если говорить на чистоту, даже если ты меня сейчас отпустишь в гольф-клуб, я ничего не изменю. Можно, конечно, сделать вид, что все посыпалось из-за моего отсутствия. Что это ты виноват в моем провале. Но нет. Я сама подобрала таких сотрудников и долгое время мирилась с их непрофессионализмом. Марк молча на меня смотрел. Никак не комментировал. Не злорадствовал. Не говорил, что надо выбирать только лучших команду. Хотя, если бы он так сделал, я бы поняла. «А еще: «Юль, разве ты не можешь сделать что-то еще? «Нет, Марк». Я села прямо. «Я уже все, что могла, сделала. Совсем все. «У тебя осталась ещё одна возможность изменить ситуацию. Ты можешь попросить помощи у меня». Я смотрела на него в изумлении. «Ты решил поиздеваться напоследок, Марк? Если честно, я и так уже разбита в хлам. Да и ты не фея крёстная и не Дед Мороз. Это не в человеческих силах изменить. А ты попробуй». «Ты даже не знаешь, на что способен любящий мужчина, когда его просит о помощи его женщина. Он говорил что-то нереальное, но у меня в груди вспыхнул огонек надежды. «Мне надо попросить о помощи Оксану?» «Она точно не твой любящий мужчина!» Он посмотрел на меня с вызовом. «Ну, Юль, сделай это. Просто попроси меня тебе помочь». «Ты всё правильно начала. Закончи, как надо». Я ему поверила. Посмотрела в его потрясающие голубые глаза и выпалила. «Марк, помоги мне!» Помедлила пару секунд и добавила. «Пожалуйста». Он улыбнулся. «Я помогу тебе все смонтировать вовремя. Только у меня есть условия. Ты проводишь меня так же, как вчера». Теперь улыбнулась я. «Порви их всех!» Глаза Ракитина загорелись. Он вскочил на ноги и двинулся в коридор. Я побежала за ним. «За твой поцелуй!» Ответил он. Мы одновременно приложили пальцы к губам и помахали друг другу, послав воздушный поцелуй. Это было так по-нашему, так трогательно, что не удержавшись, Марк прижал меня к себе и поцеловал в губы а потом отстранился и вышел за дверь, отчеканив напоследок «Жди».